Глава 13 «Третий раз за двое суток, инспектор! И что вы к нам так привязались?» Доктор шерп ожидала их у входа в морг. «Да еще и такого красавчика с собой прихватили!» «Это детектив-констебль МакБрайт. Полегче с ним. Он здесь в первый раз». Маклин не стал оглядываться на закрасневшегося констебля. «Кадваладер уже на месте?» «Как раз готовится», — кивнула Трейси. «Проходите». Прозекторская не слишком изменилась со вчерашнего дня. Только на столе лежало другое тело. «Тони, ты все еще не научился распределять обязанности!» — воскликнул патологоанатом. «Обычно младших по званию присылают, чтобы самим не ходить. Почему ты думаешь, Дагвид послал тебя?» «Может, потому что здесь все слишком напоминает ему родной дом?» «Вот-вот!» — усмехнулся Кадваладер. «Ну, перейдем к делу!» Тресси словно только и ждала этих слов. Появилась из кабинета судмедэкспертов. Она успела переодеться в комбинезон, натянула длинные резиновые перчатки и катила перед собой стальную каталку с разложенными на ней орудиями пытки. Констебль Макбрайт напрягся и чуть отшатнулся. «Субъект мужского пола, негроидной расы, рост шесть футов два дюйма. Лет под шестьдесят, я бы сказал». «Сорок четыре». Голос Макбрайда звучал выше обычного, а ведь тело еще не трогали. «Простите?» Кадваладр накрыл ладонью висящий над столом микрофон. «Ему было сорок четыре года, сэр. Так сказано в его досье». Макбрайт помахал распечаткой. Странно, по нему этого не скажешь. Тресси, мы тело не перепутали. Ассистентка сверилась с бумагами, проверила бирку на ноге мертвеца, подошла к стеллажам холодильника, открыла один, другой, заглянула внутрь. Нет, отозвалась она наконец. Джонатан О'Коло, доставлен вчера ночью, личность установлена по отпечаткам пальцев в миграционном досье. удивительно Протянул-ка два ладера, разглядывая труп. «Если ему сорок четыре, даже думать не хочется, как он жил». «Ладно, давайте продолжим». Он внимательно осмотрел тело. «Руки грубые, ногти коротко острижены. Пара недавних шрамов, занозы в ладонях и в пальцах. Занимался физическим трудом, хотя, судя по его состоянию, Вряд ли от него было много проку. Эксперт занялся головой покойника, порылся пинцетом в редеющих седых кудряшках. «Дайте пробирку для образцов, Трейси. Если не ошибаюсь, это штукатурка. У него вся голова в ней». констебль делал торопливые записи в блокноте. Маклин улыбнулся. «Все сказанное здесь распечатают и передадут в участок до конца дня» но от такого энтузиазма вреда не будет. К тому же Макбрайду не вредно отвлечься от того, что сейчас начнется. Опытный патолога-анатом вскрыл тело с особым изяществом. Более искусных действий Маклину не приходилось видеть. Ловкие движения Акадваладдера и его спокойная болтовня с ассистенткой делала наблюдение за процессом более сносным. И все же инспектор порадовался – когда прозекторы стали зашивать разрезы. Значит, скоро можно будет уйти. Так каков твой вердикт, Ангус? Сумеешь его спасти? Эксперт оценил шутку, но мгновенная улыбка тотчас сменилась озабоченной миной. «Я удивляюсь, как он дожил до убийства Смайта, не говоря уж о самоубийстве», сказал Кадваладер. «Как это понимать? У него обширная эмфизема. Острый цирроз печени, поражены почки. Совершенно непонятно, как могло биться сердце с таким количеством рубцовых изменений сердечной мышцы. Судя по всему, он еле держался на ногах. По-твоему, он не убивал Смайта?» Спину инспектора тронул холодный озноб. «Наверняка убил. У него вся одежда в крови Смайта. Под ногтями следы той же крови» а нож идеально отвечает размеру на горле. «Джонатан Акола! Именно тот, кто вам нужен!» Может, у него был сообщник? Маклин ощутил томительное сосание под ложечкой. Он знал, что не заслужит популярности этим предположением, но и отказаться от него не мог. «Ты у нас детектив, Тони. Тебе лучше знать!»